13. Георг Волков очнулся от какого-то ступора. Он не мог поверить то, что завалил своего противника, он очень хотел этого, начиная безумную атаку, но поверить все равно не мог. Радости от победы тоже не было, только какая-то звенящая пустота. К тому же они еще не победили, где-то брудит второй робот чужаков. В кабине было невыносимо жарко, система охлаждения и вентиляции не справлялась с жарой. Раскаленная броня отдавала в кабину все новые и новые порции тепла. Пот по телу лился буквально ручьями, заливал глаза, выедая солью. На тактическом экране то и дело в ы с в е ч и в а л и с ь все новые и с т о ч к и предупреждения о повреждениях и перегрузках узлов, но Георг на них практически не смотрел. Он и так знал, что его робот буквально дышит на ладан. «Георг, они атакуют! Робот!» Волков развернул своего волка, н а п р а в и л его к только что оставленной позиции. «Отступай в долину, Декстер, я прикрою. В горах они нас сожгут». но ч у ж а к и не с о б и р а л с ь отпускать суматошно о т с т р е л и в а ю щ е г с я волка. Ответный огонь его не спасал. Враг навалился сразу с двух сторон, с одной стрелки, из лаунчера, с другой бес. — У меня заклинило ходовую систему, — пожаловался Декстер. И не мудрено. Робот Декстера буквально р а с к о р и л с я от постоянных попаданий ракетами. Бес долбил по нему из гауссовой пушки и туннельных орудий. — Прыгай. — Как? — Оттолкнись ногами и скомандуй прыжок. — Хорошо. Ту же секунду Волк Декстера взмыл вверх, но н а н е с е н н ы й за это время повреждения лаунчерами, болванками ТО и лазерами ГП оказались слишком велики. Левый прыжковый двигатель отказал и взорвался, разнеся роботу ногу по колено. Многотонного монстра закрутило в воздухе, и он в неуправляемом полете врезался в гору. Правда, за секунду до кошмарного падения, несовместимого с жизнью, автоматическая система жизнеобеспечения катапультировала водителя. Георг стал поспешно отступать в долину подальше от гор. Надо хотя бы обезопасить себя от стрелков этим страшным оружием. В долину за ним они не сунутся, так как окажутся на виду, и он их перестреляет из роторной пушки. Правда, снаряду к ней осталось всего ничего. Малый запас к роторной пушке также означал, что фокус, который он провернул всего несколько минут назад с первым роботом-чужаков, со вторым не прокатит. Неужели все? Георг понимал, что в таких условиях он один на один с противником не выстоит. «Эй, щенок, ты слышишь меня?» — прорезался в эхир чей-то голос. «Я знаю, что слышишь. Вы даже не настолили р систему автоматической смены радиоканалов. Сдавайся, и я гарантирую тебе жизнь». «Кто это?» «Твой король. Повелитель этого г р ё б а н о г о мирка», — взмелся вышедший на связь. «Ты завалил одного из моих роботов, и поверь, это достойно уважения». «И я не хочу терять второй. Нет, ты не понял. Не тот, с которым ты сейчас собираешься биться, а тот, в котором ты сейчас сидишь». Он станет моим трофеем и восполнит понесенную потерю. Я не сдамся. Не торопись с решениями. Если ты сдашься и будешь добровольно сотрудничать, то я, в свою очередь, могу пойти на серьезные поставления, как по отношению к тебе и твоим родным, так и к о всему остальному населению этой планеты. Более того, мы вовсе уберемся из вашего мира, если на обнаруженной вами базе есть еще подобные роботы». Для этого тебе всего-то и надо показать вход в найденную вами базу, чтобы мы убрались отсюда как можно быстрее. Слышишь, парень, мы улетим отсюда». На мгновение Георг засомневался. Предложение было очень заманчивым, но после всего того, что случилось, он просто не верил чужакам. Что им, собственно говоря, помешает нарушить свое слово? Да ничего. Более того, Георг был уверен, что чужаки нарушат свое слово. Хотя бы просто потому, что роботов на базе до да черта и больше. «Нет». Волков отключил радио совсем, ему больше не с кем общаться. В то же мгновение робот-противника выстрелил по нему из гауссовой пушки, причем очень снайперски угодив правое колено. «Внимание! Критический перегрев коленного соединения правого ступохода», тут же сообщил БК. Йорк постался сместиться, но правая нога практически не слушалась. Робот едва шевелился. Проклятие! Волков выстрелил в ответ, но поспешил, и все болванки улетели в молоко. Взгляд упал на радар, который пересекала какая-то черта, а в стороне светились какие-то квадратики. Тут он понял, что квадратики — это городские дома, а неровная черта — балка, русло ручья. Георг подумал, что можно воспользоваться этой природной траншеей в качестве укрытия, э т о к о г о окопа, и поспешил к ней. Противник еще дважды угодил по волку, прежде чем г е р г достиг своей цели и буквально рухнул вниз корпусом, буквально перекрыв всю ширину русла, тем самым создав запруду. Из балки же поднялось облако пара. Вся поступавшая вода буквально испарялась, едва соприкослалась с перегнетым корпусом волка, особенно с его измученными подвижными частями. Шкала температурных датчиков благодарно опустилась ближе к желтым секторам. Что-то продолжал показывать тактический экран, что-то продолжал бубнить бортовой компьютер. Собравшись с силами, уже мало что соображая, Георг силы которого уже начали покидать, попытался подняться. Но как же, черт возьми, это тяжело вставать. Бес тем временем приблизился вплотную к все еще исходящему парам изжаненному волку и в ы с т а в и л упор из туннельного орудия. в о л а н к а попала в основание правого манипулятора и вырвала его. Робота развернула и новым попаданием в грудь швырнула спиной на берег. Георг только и смог, ч т о поднять у ц е р е в ш и й левый манипулятор и не слишком прицельно р а з л я д е т ь противника. в о л в а н к а снова куда-то улетела в небо, потому волка перешел на роторную пушку, заставив беса отступить. Но в вот снаряды кончились, о чем сообщил тактический экран. Робот Чужаков снова подошел и показательно наставил на волка свои манипуляторы, но не стрелял. Водителю ясно давали понять, что он проиграл и чтобы он выходил. Чужаки не хотели уничтожать такой дорогой трофей, они ведь не знали, что на базе таких роботов еще многие десятки. Неожиданно земля вскипела. Робот Чужаков резко развернулся навстречу угрозе. Что за черт, все же удивился Георг. Он никак не мог понять, что происходит. к о стреляет в робота-чужаков? Все эти непонятки придали ему сил, и он попробовал встать. Ему это удалось, и видеосенсоры передали ему невероятную картинку, к ним шел еще один волк. Но кто им управляет, н е д о м е в а л Георг, Барбара? Нет, такой он поверить не мог по определению. Она слишком больна и понятия не имеет об управлении. Тем более не смогла освоить всех систем за прошедший час». В конце концов, кто бы ни управлял волком, он действительно заодно против чужаков. Этим нужно было пользоваться. Георг садил болванку по роботу чужаков, забывшего, что действительно опасный противник не тот, кто только что появился вооруженный роторными пушками, а этот, кто валялся в балке, покалеченный и имел пусть всего одну конечность, но с туннельным орудием. Без понял свою ошибку, но поделать ничего не мог. н о в о л к мешал ему прицелиться. Снаряды то и дело молотили по его броне и по неманипуляторам, сбивая прицел. А Волка усаживал одну болванку за другой во врага, метя прежде всего по манипуляторам. Получив серьезные повреждения прежде всего от к о л е к и б е з оставляя дымовую завесу, побежал. А Георг продолжал засаживать болванки единственным орудием по едва видимому силуэту, в е т е р быстро сносил большую часть дыма в сторону. Когда робот Чужаков скрылся, Георг наконец додумался вновь включить радио, чтобы пообщаться с неизвестным спасителем. «Кто ты спасил он?» «Альварес, друг?» «Но ты же катапультировался?» «Ну, конечно, все понял Георг». Увидев первый раз процесс катапультирования, он не понял этого. А потом еще дважды у в и д е л спасение водителей из разбитых машин. Уже было недосознание того, что Альварес, возможно, тоже спасся в последний момент. Приземлившись, я тут же поспешил к другому выходу. Карту-то я помню». — Я даже видел, как вы уходили. Ну и, как сам понимаешь, воспользовался проделанным вами проходом, вернулся на склад, активировал еще одного робота, навесил его оружение и сразу за вами. — Ты вовремя появился, — сказал Георг, невольно представляя, с какой скоростью а л ь в а р у с у пришлось все то проделать и сколько сил ему на это пришлось потратить. — Да уж вижу. Что с Марком и Декстером? Декстер к а т а п у л т и р о в а л с я как и ты, а вот Марку совсем не повезло. — Понятно. Я видел его робота там, в ущелье, — вздохнул Альварес. Ладно, идем вывивать этих бандитов из нашего города и вообще с планетой. Идем. г е о р кое-как выбился из балки и зашагал в сторону города.